— Я проспал сто лет, и ты начал водить экскурсии к моему нетленному телу? — Наконец спросил я Шурфа. — Надеюсь, хотя бы платное? — Бесплатное, разумеется. — Высокомерно ответствовал он. — Беда, видишь ли, в том, что ты не то что сотни лет, а даже дня толком не проспал. Не за что пока деньги с людей брать, подвел ты меня. — Это хорошая новость, — сказал я. — Очень вовремя ты рядом оказался, и голос у тебя хороший, громкий, кого хочешь, разбудит, а мне того и надо. Не люблю терять кучу времени впустую. Сколько раз попадал надолго неведомо куда, всегда потом было ужасно обидно за все несъеденные обеды. И, кстати, об обедах с меня причитается. — Я столько не съем, сколько с тебя сегодня причитается, — вздохнул он. и даже не выпью. Однако теперь придется проследить, чтобы ты никуда не сбежал, пока не сдержишь слова. Беречь орденскую казну, опустошенную ради размещения покойного магистра Монимаха в Харумбе — одна из моих первоочередных обязанностей в эти трудные для ордена семилистника дни. Душераздирающие подробности можно найти в повести «Белые камни Хорумбы». Следовательно, жрать за чужой счет – мой долг. А я, как ты знаешь, человек долга. Знаю не то слово. Ладно, по крайней мере, о быстром возвращении с темной стороны можно было больше не беспокоиться. И вообще ни о чем. Кроме перспективы буквально с минуты на минуту остаться наедине с бывшим маньяком-убийцей. Который очень сердит на меня за то Что я недостаточно старательно берегу Свою драгоценную жизнь Но к этому мне как раз не привыкать Спасибо, дружище — сказал я, когда мы оказались в его кабинете, один на один, без отправленных отдыхать свидетелей. Сэр Шурф ничего не ответил, даже глаз на меня не поднял, опасаясь, видимо, случайно испепелить взглядом. Он сидел в своем кресле и набивал трубку, спокойно и неторопливо, как всегда. Но что-то мне подсказывало, что не хотел бы я сейчас оказаться на месте этой трубки, и тем более табака. За окном меж тем начало смеркаться. «Осенью, конечно, темнеет рано, но мне все равно было немного досадно. Надо же, как долго проспал. Хотя глупо горевать о нескольких часах, только что счастливо избежав возможности потерять годы». Штука в том, что на темной стороне время идет довольно причудливым образом, и контролю этот процесс практически не поддается. Когда Джуфин вводил туда нас, новичков, Обязательно предупреждал, что мы можем провести там всего пару часов, а вернуться домой через несколько дней или даже лет, как повезет. Отчасти эту проблему помогает решить страж, который более-менее адекватно чувствует ход времени и обычно может вовремя позвать назад загулявших коллег. Но и тут раз на раз не приходится. Гарантий, стало быть, нет. При этом понемногу выяснилось, что у каждого более-менее опытного путешественника на темную сторону всегда есть свой способ быстро оттуда вернуться. Самый остроумный из известных мне методов изобрел сам джуфин Он ставит метку. Например, просит кого-нибудь прийти в определенное время в его кабинет и провести там, скажем, полчаса. Или поставить на его стол зеленую вазу, а через несколько минут ее унести. Или еще что-нибудь в таком духе. Перед возвращением он как бы цепляется за этот образ, рисует в воображении, что входит в свой кабинет, там сидит определенный человек, на столе стоит зеленая ваза, а на часах заранее оговоренное время. Все точно, не придерешься. Впрочем, сам Джуффин утверждает, что на подобные хитрости его обрекают молодость и недостаток опыта. Это не кокетство. Для могущественного угуланского колдуна 700 с лишним лет действительно совсем не серьезный возраст. С точки зрения большинства своих коллег, Джуфин все еще очень способный мальчик. Этакий, с позволения сказать, вундеркинд.